Глава 16 Подготовка к исходу. Подходил к концу третий месяц сезона «Пыльных бурь». Наш отряд заматерел в ежедневных сражениях. По оценкам Раисы и Трилли, мы уже давно превзошли уровень выучки как рыцарей Ордена Алькаура, так и легионеров Империи. Даже Эрн, отстаивавший идею превосходства своих сородичей, вынужден был признать, что мы переплюнули и их в том числе. Кузнецы наконец-то изготовили достаточное количество брони и оружия, чтобы экипировать не только боевые декурии, но и вообще всех людей в замке. Нам предстоял переход по враждебной местности, и терять людей просто потому, что они недостаточно защищены, совершенно не хотелось. Мастера и простые работники получили облегченные доспехи наподобие тех, которые были у арбалетчиков, а в качестве вооружения им достались небольшие самострелы, уменьшенные версии арбалетов. Каждый в отряде четко представлял свои обязанности, знал свое место в строю, в походе, в лагере. Да, последний месяц мы усердно готовились к длительным переходам, разрабатывая походную тактику. Задачи, стоявшие перед отрядом, были предельно просты. Пройти за день или ночь максимально возможное расстояние и оборудовать укрепленный лагерь для безопасного отдыха. Движение по ночам рассматривалось как предпочтительное — так как передвигаться в пустыне днем было очень сложно. Мы готовы были встретить сардукаров и порвать их в клочья, но все еще не готовы выстоять против магов. Несмотря на мои интенсивные занятия, я усвоил лишь две трети материала из учебника по основам магии и очень отставал от теории на практике. Пустынный ландшафт и единообразие противников не очень способствовали разнообразию заклинаний. В большинстве своем приходилось работать с огнем, песком и воздухом. А этого мало в противостоянии с пятеркой опытных магов, которых обещал отправить к нам Эмир. Тут даже мастер магии разума не поможет исправить ситуацию. Нужно было уходить, причем уходить перед самым окончанием сезона «Пыльных бурь». Тогда, когда переход по пустыне станет условно безопасен, но до того, как нам заявится делегация магов в сопровождении сардукаров. А подготовку к исходу, конечно же, следовало начать с поиска оптимального места для дальнейшей жизни. Братья Ордена Аль-Каура имели подробную карту окружающих земель и были осведомлены о маршрутах в сопредельные страны. Но, к сожалению, после падения замка их карты оказались утеряны. Раис знал географию лишь в общих чертах. Повезло, что его знания помогли дополнить остальные члены отряда. Идон с братьями ориентировались на просторах бескрайней степи. Наемники сопровождали караваны в герцогство Наск, Эмират Фарси, Подгорное царство и Империю син. Летенант легиона Трилей был родом из королевства Дан. Родина Эрна лежала еще дальше, на Вьюжных островах. А жители Великого рынка имели общее представление практически обо всех странах, поскольку торговали со всеми подряд. Обрывочные сведения, полученные от моих спутников, в конце концов сложились в более-менее цельную картину мира. В пустыне скорби зажаты между двух горных гряд. Место ее возникновения было совсем не случайным. Именно тут объединенная армия людей во время нашествия встретила орды орков. Именно тут маги и шаманы в безответственном стремлении победить любой ценой применили самые страшные и разрушительные заклинания. Та битва закончилась более 300 лет назад взаимным истреблением противников, но местность на многие дни пути от эпицентра сражения превратилась в пустыню и оставалась пустыней до нынешних дней. С севера ее ограничивали Красные горы, а с юга... алмазные. И если название Красных гор было обусловлено их цветом, то Алмазные получили свое наименование из-за драгоценных камней, добываемых в их недрах. Сами горы считались труднопроходимыми и практически необитаемыми, но вот под ними раскинулись владения гномов. В Алмазных горах правил король Грамвольд, а в Красных горах король Грампер. Любиви между двумя королевствами кротышек не было, скорее присутствовала вялотекущая война. Причины неприязни гномов были абсолютно непонятны людям, так как суть их скрывалась в деталях. Два упрямых гнома всегда найдут о чем поспорить, а если эти гномы еще и короли, то тут не миновать международного конфликта. Правда, война между царствами велась исключительно на торговых площадках. Жизнь сородичей для гномов священна, даже если они полнейшие недоумки, не понимающие очевидных вещей. Гномы не очень гостеприимны, но за определенную плату согласились бы провести нас через свои подземные тоннели. Направившись к Алмазным горам, мы могли рассчитывать попасть в Империю Син, а дойдя до Красных гор, выбирать между герцогствами Наск или Ингрия. Правда, принимая во внимание скупердяйство гномов и их привычку торговаться до последнего медика, мы рисковали добраться до цели, лишившись всех своих средств. Империя Син меня не прельщала, Там мы даже внешне будем чужаками, поскольку живут в ней невысокие узкоглазые люди. А по рассказам немногих наемников, водивших туда караваны, чужакам в империи Син живется несладко Герцогство Ингрия тоже представлялось вариантом «так себе», главным образом потому, что оно было единственным граничащим с владениями орков. Конечно, постоянная война — это безграничные возможности для оружейников, бронников, алхимиков и наемников, но только не в случае герцогства Ингрия. От нашествия зеленокожих его хранили стена и инквизиция. Стена была построена еще во времена империи Дан и перекрывала выход из долины, раскинувшейся между Красными Горами и Горами Хаоса. А инквизиция регулярно поставляла на стену магов, воинов и еретиков, в число которых рисковал попасть любой отвергший учение о едином боге. Дознаватели инквизиции не утруждали себя детальными разборами проступков обвиняемых. Кто лучше мудрого Творца может указать заблудшей овце на ее ошибки? Кто, кроме милосердного Создателя, сможет простить ее ужасные прегрешения? Никто. А раз так, то не стоит медлить, нужно как можно скорее отправить эту овцу на встречу с Богом. Хотя при всей своей фанатичности инквизиторы были ужасно практичны. На встречу с милосердным грешники и еретики отправлялись исключительно со стены. Вот из-за инквизиции никому из моего отряда в герцогство Ингрия и не хотелось. Западнее пыльного замка на расстоянии примерно семидневного пешего перехода начинались владения орков. Со времен пятнадцатилетней войны люди избегали посещать те земли. Не собирался туда и я. Будь моя воля, я бы направился на восток. Через великий рынок в Эмират Фарси, родное герцогство Наск или дальше, в королевство Данн. Это были наиболее благоприятные страны, впрочем, тоже не лишенные недостатков. В королевстве я мог столкнуться с адептами Ордена Серебряного Льва. В Эмирате Фарси могли возникнуть проблемы религиозного характера, а герцогство Наск не имело собственной развитой магической школы. Но все равно путь туда нам был заказан, так как именно со стороны Великого Рынка должны были прийти магии Сардукара и Мира. Так что реальный выбор оказался очень беден и, по сути, ограничивался герцогством Наск. Сначала нам предстоял долгий переход по пустыне в сторону Красных Гор, а затем, в зависимости от ситуации, мы должны будем незаметно пробраться по краю пустыни или пересечь горы. Сверху, через перевалы, либо снизу, по подземным тропам гномов. Впрочем, вернуться в замок Вель было хорошей идеей. В этом мире человек без титула — никто, а захватив родовой замок, я остановился бароном. Пусть и сыном самозванца, но кого это волнует в приграничье, где все бароны – самозванцы? Используя замок как базу, можно будет неплохо заработать на проходящих мимо караванах. Уже сейчас у меня в отряде достаточно профессионалов, чтобы удовлетворить почти все потребности путешественников. Мы и таверну можем построить, и постоялый двор, и кузню оборудовать, да и остальные мастерские рядом с ней. А главное – у меня хватит людей, чтобы все это защитить. А уж наладив дела в одном баронстве – Можно присмотреться и к соседним. Если в них дела обстоят так же, как и в уделе папаши, захватить их не составит труда. При всей неопределенности будущего маршрута отряда одно было известно точно. На нашем пути не встретится ни источников воды, ни источников пополнения провизии. Поэтому все запасы придется тащить на своем горбу. И тащить немало. Стрелки должны иметь запас стрел и арбалетных болтов. На стоянках нам понадобится различная походная утварь. Нужно забрать инструменты мастеров. Да и собранные кристаллы магии вместе с изготовленными зельями я оставлять не собирался. Куда бы нас ни занесло, нам понадобятся деньги для обустройства на новом месте. А зелья и кристаллы — это универсальная валюта, пользующаяся спросом везде. Чтобы облегчить людям задачу, кузнецы и кожевенники изготовили легкие двухколесные повозки. На каркас из полых металлических прутьев Назвать их трубами не поворачивался язык. Натянули грубую кожу и приладили к этой конструкции ось с колесами. Мои офицеры в унисон твердили, что воин с повозкой — это не воин, а мул. Но мне удалось настоять, чтобы такая повозка была у каждого члена нашего отряда. В конце концов, каждый должен есть и пить. И унести все, что нужно, не задействовав воинов, элементарно не получится. При необходимости повозки можно было установить вертикально, превратив их в щиты, и использовать в качестве ограждения лагеря. А в крайнем случае, часть повозок придется попросту бросить, особенно если нагруженная на них провизия будет использована. Да и как отвлечь от нас монстров, я придумал, так что уход из самого замка и первый переход должны были пройти спокойно. «Что ты ее рассматриваешь, как гном-девственницу?» – недовольно пробурчал пират. «Полдня тут торчим, а могли бы уже к таверне идти!» Все давно уже готовы к походу, один ты никак не уймешься. Недовольство призрака было вполне понятным. Отряд действительно подготовился к переходу. Вода и провизия взяты, зелья и кристаллы упакованы, инструменты сложены. Мы могли отправиться в любую минуту, но я ждал последней пыльной бури сезона. По всем признакам она должна была разразиться со дня на день и обещала стать весьма сильной. Не использовать оставшееся свободным время для изучения портала я считал преступлением. Сегодня мне удалось пробиться к нему в десятый раз. В принципе, все, что нужно, я уже узнал, но старался закрепить полученные знания и отточить мастерство управления порталом. Самым большим успехом стало то, что я наконец-то разобрался, как узнать, что находится на той стороне перехода. Для этого нужно было выбрать место назначения, прикоснуться к определенной руне и влить в портал немного энергии. В ту же секунду в проходе образовывалась магическая пелена, в которой было видно все происходящее с обратной стороны. Непременным условием просмотра и перехода являлась работоспособность принимающих ворот. Далеко не все руны мест назначения можно было активировать. Исследуя доступные точки назначения, я пришел к выводу, что чем ближе руна назначения находится к руне, высеченной на вершине портальной арки, тем менее заметна разница во времени с моим нынешним местоположением. и это представлялось вполне логичным. Центральная руна кодирует текущий портал, а все остальные руны — следующие остановки этого гиперлупа. А как еще назвать подпространственную транспортную систему? Из 24 остановок активными были всего пять но далеко не все из них выглядели гостеприимно. так куда я отправил Химеру, оказалось даже более опасной, чем та, откуда пребывали монстры. Встречаться с толпой мертвяков хотелось намного меньше, чем с тварями. Третья активная остановка располагалась высоко в горах, четвертая — под водой, и лишь пятая выглядела более-менее приемлемо, она вела в чащу леса. «Ветер поднимается», — произнес Эрн, легонько хлопнув меня по плечу. «Нужно возвращаться». Я отвлекся от созерцания лесной чащи и осмотрелся. Действительно, чувствовался легкий ветерок, но опыт прошедших трех месяцев показывал, что совсем скоро может разразиться настоящая буря. Пойдем. — кивнул я северному варвару. — Пора уходить. Кармала злилась. Злилась на тупых мужиков, сосланных в пыльный замок и уныло бредущих впереди и позади нее, поднимает тучи пыли. Злилась на степняков, зорко следящих за своими подопечными и заставляющих ее держаться внутри колонны, глотает только что поднятую пыль. Злилась на мага-неумеху, который в заклинании кислотного пастуха допустил две ошибки. но уж точно не обойдет вниманием любую ее попытку облегчить себе жизнь с помощью магии. А больше всего она злилась на саму себя. Как бредовые идеи затеряться среди сосланных в пыльный замок могла прийти ей в голову? Но что толку ругать себя? Особого выбора не было. Подходы к замку бдительно охраняли маги, сардукары и степняки. Проскользнуть мимо них незаметно не получилось бы. В степи и видно далеко, и заклинания хорошо чувствуются. А пробиваться с боем — глупо. Ведь нужно потом еще и вернуться обратно. Вот тогда фактор внезапности и пригодится. Так что не так уж и плох этот план. Но как надоела эта пыль. И невозможность помыться. И просто побыть одной. Телохранители, конечно, постоянно рядом и ограждают ее от лишних контактов с соседями. Но выделяться из толпы нельзя. Кармелла вспомнила времена, когда только стала послушницей Ордена. Тогда их еще зеленых новичков гоняли на полигонах Академии дни и ночи напролет. и запрещали пользоваться магией, то испытание дорого далось дочери магистра. Намного позже она припомнила своим инструктором все унижения и отыгралась за них, а вот сейчас как будто снова вернулась в те времена. И все из-за двух недоумков. Сначала ее братец, являясь хорошо подготовленным адептом Ордена, позволил себе убить какому-то проходимцу. А затем проходимец, укокошивший почти боевого мага с неслабыми амулетами, не смог скрыться от кучки сардукаров. И теперь она вынуждена была терпеть из-за них унижение. «Нет, Айвери, сын Самозванца, ты не умрешь просто так. Смерть — слишком милосердное наказание за твой проступок. Ты будешь страдать!» Кармел улыбнулась своим мыслям. Совсем недавно она нашла в библиотеке отца Фолиан Дознавателя Браста. Вот кто являлся истинным мастером своего дела. Уже первые 20 страниц обогатили и без того немалый арсенал пыток боевого мага Ордена Серебряного Льва. Маг-недоучка — весьма удачная кандидатура для закрепления теории практикой. Кармелла узнала об этом Айвере все, что было возможно. Допрос низшего вампира Больта оказался очень познавательным, но и вопросов вызвал немало. Уж слишком противоречиво были полученные сведения. Мальчишка, волей случая, получивший жемчужину мага, несомненно талантливый, но далеко не самородок, с трудом овладевший парой простейших заклинаний. Этого слишком мало для его возраста и потенциала. Послушники щелкают такие заклинания десятками, хотя у них есть учителя. Нужно отдать должное, основные таланты этого мальчишки лежат вовсе не в области магии. Как сопляк, выросший в глухом всеми богами забытом замке, смог стравить между собой шайку бандитов и увести у них из-под носа добычу? Как он решил проблемы с гильдией теней, которая никогда и никому не прощает ошибок? Как, в конце концов, смог обвести вокруг пальца ее братца? И как завладел имуществом дома стального пса? Это деяние не мальчишки, а зрелого мужа. Да и гладиаторы вряд ли подчинились бы обычному несмышленышу. Кто же ты? Ну ничего, совсем скоро толпа неудачников, которая которой бредет сама Кармела, достигнет ворот пыльного замка. Тогда-то она и получит ответы. А сейчас? А сейчас снова придется глотать пыль, мечтая о месте. Марик ждал, закопавшись в горячий песок. Это было неприятно, но гораздо лучше, чем ждать на солнце. Впрочем, других вариантов не имелось. Он всего лишь следовал за двумя выводками, отправленными патриархом за малыми алтарями богов, и был вынужден делать остановки вместе с ними. Причем чаще всего ему приходилось ждать в гораздо худших условиях, потому что самые удобные места занимали отслеживаемые им вампиры. По наблюдениям Марика, основатели выводков были далеки от достижения согласия. Ни один из них не хотел упускать инициативы, каждый стремился доказать свое превосходство. Это приводило к тому, что любое решение можно было подвергнуть критике, а в действиях выводков прежде всего прослеживалась личная выгода и только затем направленность на конечный общий результат. С каждым днем Марик все больше утверждался в мысли, что в результате внутренней грызни и несогласованности действий погибнет много проклятых. Возможно, даже все. Что же, в этом случае коготь патриарха, именно таким статусом в клане обладал Марик, в очередной раз получит подтверждение мудрости и дара предвидения своего господина. Солнце едва выглянуло из-за горизонта, а вампиры уже расположились на отдых. С учетом того, что до пыльного замка остался один ночной переход, Марик считал это ошибкой, ведь если они выйдут вечером, то к пыльному замку подойдут ранним утром. Преимущество ночных охотников — в темноте ночи. Именно ночью они наиболее активны, в то время как смертные, наоборот, ослаблены. Выдвигаться нужно уже сейчас, отдохнуть на расстоянии часового перехода от замка, чтобы достичь его ровно к полуночи. Единственным оправданием остановки могла служить надвигающаяся пыльная буря, но для проклятых она представляла гораздо меньшую опасность, чем для смертных. Марик предпочел бы продолжать движение и закопаться в песок лишь тогда, когда буря разыграется настолько, что затруднит движение. Основатели выводков собрались вместе. Заклинание поиска оставалось чуть ли не единственным ежедневным действием, которое они проводили сообща, а все лишь из-за того простого факта, что, объединив усилия, темные маги могли заглянуть на расстояние двух ночных переходов. Радиус заклинания одиночки был почти в два раза меньше. Темные маги начали свое действо. Марик сам, сильный маг, почувствовал, как заклинание поиска устремилось вперед, а затем, достигнув предельной дистанции, сканирующий луч, начал вращение по часовой стрелке, буквально ощупывая пространство вокруг заклинателей. Коготь-патриарх уже собрался погрузиться в полудрёму, но через пять минут маги неожиданно прервали заклинание, и лагерь проклятых пришёл в движение. Марик тут же сообразил, что они нашли что-то необычное и угрожающее заданию. Обычно для проведения сканирования на все 360 градусов требовалось порядка 20 минут. Скорость разведки зависела от мастерства заклинателей и детализации сканирования. Но Марик ежедневно наблюдал за ритуалом уже в течение двух недель и знал точное время, необходимое конкретно этим темным для его завершения. Прикинув стартовое направление сканирования и учтя, что заклинание прервали на пятой минуте, Марик смог вычислить приблизительное направление угрозы. Проклятые что-то почувствовали в ближайшем к пыльному замке Оазисе, а там не могло быть ничего опасного, кроме каравана магов и сардукаров Великого рынка. Задача усложнялась. Скрываться от магов Эмирата тяжелее, чем от собственных сородичей, все приемы и уловки которых Марик знал едва ли не лучше их самих. С другой стороны, маги и вампиры будут настолько заняты друг другом, что им станет не до наблюдений за округой. Главное — держаться на безопасном расстоянии и от тех, и от других. Впрочем, коготь патриарха в этом деле большой мастер, а стычка проклятых с магами будет очень познавательной.